Глава 22. Утром перед отъездом Пазаир получил приглашение от Белтрана на Большой пир, где должны были присутствовать главные лица двора, высшие чиновники и многие главы провинций. Распорядитель государственной казны в конце зимы всегда давал пышный прием, которому визирь оказал бы великую честь своим присутствием. — Он насмехается над нами, — предположила Анифрет. — Белтран следует традиции когда ему это выгодно. Нам обязательно нужно присутствовать на этом Перу? Боюсь, что да. Обвинение госпожи Силкет вызовет грандиозный скандал, — заметила Нефрет. Я постараюсь быть сдержанным. Торговлю опием прекратили? Кем проявил исключительную ловкость. Сообщники Грека были арестованы прямо в порту, как и почти все их клиенты, кроме Силкет. Трудно уличить ее, правда? — Угроза Белтрана не остановит меня. Они беседовали, сидя под Персеей, позаир обнял нефрет. Главное — положить конец этому ужасу. — Чем бы тебе помогло заключение под стражу супруги Белтрана, если бы вы арестовали ее сегодня? — Тем, что восторжествовала бы справедливость. — Разве момент совершения поступка не столь же важен, как сам поступок? — Ты предлагаешь мне ждать... Дни и недели проходят, отречение фараона близится. До последнего мгновения мы должны бороться, не теряя надежды. Но тьма настолько густа, порой мне... Нефред нежно приложила палец к его губам. Визирь Египта никогда не опускает рук. По Заиру нравился пейзаж Среднего Египта. Белые скалы по берегам Нила, широкие зеленеющие долины и светлые холмы — где вельможи строили свои жилища вечности. В этой округе не было ни спеси Мемфиса, ни солнечного величия Фив, но она хранила тайны народной души, обитавшей в небольших сельских угодьях, хозяева которых ревностно берегли свои традиции. За время путешествия павиан-убийца ни разу не учуял опасности. Тёплый, почти весенний воздух, казалось, радовал его, не ослабляя, однако, бдительности в провинции антилопа гордились устройством местного водоснабжения. Испокон веков здесь обеспечивали потребности жителей, отгоняя призрак голода и не делая никакого различия между бедными и богатыми. В засушливые годы искусно устроенные водохранилища давали хозяйствам достаточно воды. Каналы, шлюзы, дамбы находились под постоянным наблюдением, особенно в критические моменты, когда уходили воды Нила. Многие поля оставались затопленными, поглощая ценный ил, благодаря которому Египет и назвали Черной землей. Селения, построенные на сваях, оглашались песнями жителей, прославлявших плодородную силу, скрытую в реке. Каждые десять дней визирь получал подробный отчет о запасах воды в стране. Иногда он приезжал, не предупредив местные власти, чтобы проверить их работу. Направляясь к столице провинции Антилопы, Позаир не чувствовал беспокойства прекрасное состояние дамб, водохранилища вдоль дороги и чистильщики каналов за работой — все это создавало обнадеживающую картину. Приезд визиря вызвал веселое оживление. Каждый хотел взглянуть на знаменитого человека, передать ему прошение, потребовать торжества справедливости. Никакой озлобленности в речах. Уважение и доверие народа до глубины души тронули Пазаира и придали ему новые силы. Ради этих людей... Он должен спасти страну и помешать развалу царства. Он вознес молитвы небу, Нилу и плодородной земле, прося созидательные силы поддержать его, чтобы он смог спасти фараона. Начальник провинции собрал в своем красивом доме главных помощников. Смотрителей плотины каналов, начальника распределения водных запасов, главного землемера, ответственного за наем сезонных рабочих. У всех был довольно унылый вид. Они поклонились Пазаиру, по сидевшему во главе собрания на месте начальника провинции шестидесятилетнего жизнерадостного мужчины с круглым животом. Выходец из древнего рода, он носил имя Юа, что означало «бык». «Ваш визит», — заявил он, — «большая честь для меня и для моей провинции». «Меня беспокоит донесение Вы согласны с ними?» Прямота вопроса удивила, но не привела в замешательство сановника. Они составлены по моему указанию. Некоторые провинции выражают ту же озабоченность. Я выбрал вашу лишь потому, что она является примером образцовой деятельности на протяжении многих династий. Я буду так же прямолинеен. Мы не понимаем больше указаний верховной власти, — пожаловался Юа. Обычно мне дозволяли свободно управлять провинцией, требуя лишь результатов, которые никогда не разочаровывали фараона. Однако, как только ушла высокая вода, нам приказывают действовать вопреки здравому смыслу. Объясните. Наш главный землемер, как и каждый год, посчитал объем земли, которую следовало перевести и уплотнить для укрепления дамб. Цифры были пересмотрены в сторону понижения. Если мы примем эти поправки, противоречащие здравому смыслу, дамбам не хватит прочности, и они будут моментально разрушены под напором воды». Кто прислал эти поправки? Главная служба землеустройства Мемфиса. Мало того, наш начальник найма сезонных рабочих прекрасно знает, сколько людей необходимо, чтобы выполнить работы по поддержанию и восстановлению дамб, а также по намыву ила. Однако столица сократила количество ровно вдвое, без каких-либо объяснений. Еще хуже складывается ситуация с использованием заливных земель. Кто лучше нас знает, когда следует переводить воду из верхних водоемов в нижние, Как зависит это от времени, роста разных выращиваемых культур? Службы двойного белого дома навязывают нам сроки, совершенно несовместимые с истинным положением вещей. Я не говорю уже об увеличении налогов, которые последуют за увеличением поставок. О чем вообще думают чиновники Мемфиса? Покажите мне эти документы, — потребовал позаир Начальник провинции принес папирусы. Они были подписаны чиновниками либо двойного белого дома, либо служб, в той или иной степени подчинявшихся Белтрану. Дайте мне письменные принадлежности. Песец подал визире дощечку для письма, свежие чернила и тростниковое перо. Своим быстрым ровным почерком позаир аннулировал распоряжение и поставил свою печать. «Ошибки устранены», — заявил он. «Не принимайте во внимание эти недействующие уже распоряжения и поступайте, как обычно». Пораженные руководители провинции переглянулись — «Должны ли мы понимать, отныне следует выполнять только распоряжение, скрепленное моей печатью?» Восхищенные столь быстрым и неожиданным вмешательством, присутствующие поблагодарили визиря и с легким сердцем вернулись к своим делам. Глава провинции сохраняла озабоченный вид. «Есть ли другие причины для беспокойства?» — поинтересовался Пазаир. «Не означает ли ваше распоряжение...» Что-то вроде открытой войны против Белтрана. Распорядитель государственной казны может ошибаться. В таком случае зачем его держать? Позаир боялся этого вопроса. До сих пор стычки оставались в тени, но дело с водой вывело на свет глубокие разногласия между визирем и главой двойного белого дома. «Белтран обладает большой работоспособностью», — сказал он. — Известно ли вам, что он обрабатывает намархов, пытаясь убедить их в превосходстве своей политики? Я, как и мои подчиненные, задаюсь вопросом, кто визирь, вы или он? — Вы только что получили ответ. Он меня успокоил. Мне не слишком понравились его предложения. — А что это были за предложения? — Высокий пост в Мемфисе, соблазнительные доходы, меньше забот. — Почему же вы отказались? — Потому что я доволен тем, что имею. «Белтран не понимает, что потребности могут быть ограниченными. Я люблю свой округ и ненавижу большие города. Здесь меня уважают, а в Мемфисе меня никто не знает». «То есть вы ответили ему отказом?» «Признаюсь, что его личность меня пугает, поэтому я предпочел сыграть сомневающегося. Другие главы провинции согласились оказать ему поддержку. Не пригрели ли вы на груди змею?» Если это так, мне исправлять ошибку. Юа не мог скрыть волнение. Послушав вас, можно сделать вывод, что страну ожидают сложные времена. Однако вы сохранили самостоятельность моей провинции, и я вас поддержу. Поблагодарив Юа, позаир с ним простился. Кем и убийца сидели на пороге красивого дома, Павиан ел финики, но убийца наблюдал за тем, что происходит на улице, не прекращая думать о поглотителе теней и уверенный что человек из тьмы столь же напряженно думал о нем. При появлении визири Кем встал. Все в порядке? Едва удалось избежать еще одной катастрофы. Нам нужно проверить другие провинции. Юа догнал Пазаира и Кема уже по дороге к причалу. — Я упустил еще одну деталь, — запыхавшись, — сказал он. — Это вы прислали мне человека для проверки питьевой воды? Нет. Опишите мне его. Примерно 60 лет среднего роста с лысой красной головой, которую он часто почесывает, очень раздражительный, гнусавый и очень высокомерный. Монтумес, догадался нубийц. Как он себя вел? Обычная проверка. Отведите меня к хранилищу воды. Лучшая питьевая вода собиралась через несколько дней после начала разлива реки. Насыщенная минеральными солями, она способствовала пищеварению и благоприятно сказывалась на способности женщин к зачатию. Мутную грязную воду тщательно фильтровали и разливали в огромные сосуды, в которых она прекрасно хранилась в течение 4-5 лет. Иногда в годы сильной жары провинция Антилопа поставляла ее в южные районы. ЮА попросил открыть главное хранилище, запертое на тяжелые деревянные засовы, У него перехватило дыхание, когда он увидел, что пробки из сосудов вынуты, а вся вода разлилась по земле.